Ночью выпал первый снег, и в палате стало удивительно светло и от снега, и от лунного света, ликующего в чистых морозных небесах. И пастух в тишине с новой силой услышал пресветлую божественную музыку, растворенную в воздухе. Добрый знак, подумал он, чуть не заплакав, то ли от снега слепящего, то ли от чувства. Щемящего. Профессор, похожий на крестного отца, был самым главным в столичной комиссии, и, наверное, он был самый умный. А такое счастливое сочетание увы нечасто можно встретить. Самый главный не всегда бывает самым умным. Короче говоря, этот светлобородый лобастый профессор каких-то там наук оказался единственным человеком, который всецело поверил сказочнику-пастуху. Рано утром профессор пришел в палату и сказал, что сегодня он будет подводить итоги работы комиссии. «Ну что же это будут за итоги?» – осторожно поинтересовался больной. «Я вполне допускаю такую фантастическую мысль – от Байкала пройти под землей до Алтая. Это вполне возможно». Более того, уверенно заговорил ученый, накручивая на палец волосяное колечко серебряно-кудрявой бороды. Более того, могу сказать, что под землей можно пройти практически в любом направлении. Ничего не знаю, ничего не помню. На всякий случай заявил больной. Это как же так, под землей пройти? Лоб расшибешь об стенку. Ученый, стоя у окна и глядя на заснеженные горы, неожиданно громко и четко стал шпарить, как будто по написанному. Дело в том, что целая плеяда зарубежных и отечественных исследователей убедительно показала нам не только высокий уровень культуры погибших на земле цивилизаций, но прежде всего их превосходство во многих отношениях над нашей цивилизацией. Эти исследователи... Используя легенды, мифы и новые археологические данные, показали нам, что древние люди строили тоннели, пролегающие под всеми континентами и даже под морями и океанами. Так, например, уже найден огромный тоннель, соединяющий Африку и Европу. Целая сеть тоннелей найдена под всеми горными системами, под Алтаем, Саянами, Гималаями, Уралом, Кавказом, Карпатами. Эти тоннели пролегают не только в горах, но и под равнинами. Тоннели тянутся на многие-многие сотни и тысячи километров. Сказочника аж мороз продрал. Он отчетливо слышал, как волосенки дыбом поднимаются на руках, на спине, на голове. Вот ни черта себе. Неужто правда? Правда. Правда. Истину Бог. Фу, ну слава тебе, Господи. Пастух обрадовался. А то ведь надоело дураком-то быть. Вы, вы им скажите, всем этим умникам. Нет, помолчав, ответил профессор. Я никому ничего не скажу. Вот террас, раз. Пастух разинул рот. Да как же так, товарищ, э, гражданин профессор? И тут седой ученый подошел к нему вплотную и, глядя в глаза, огорошил таким заявлением. «Это между нами. Хорошо?» От неожиданности пастух чуть не сел мимо стула. Несколько секунд не мигая он смотрел на гражданина профессора, не зная, что сказать. А потом вдруг его осенило. Хорошо, заговорил он, подмигнув, это между нами, но при одном условии. Гражданин-профессор удивился, при каком условии. Оглянувшись на двери, заключенный подошел к нему и шепнул на ухо, или вы меня отсюда выпишите, или я расскажу всему миру, что вы скрываете тайну от человечества. Спрятав усмешку в бороде, ученый сделал вид, что глубоко задумался. «Причина серьезная», – проговорил он, опять накручивая на палец волосяное колечко на конце бороды. «Я, пожалуй, приму ваши условия». «Неужели?» – не поверил пастух. «А где гарантия?» И снова ученый задумался, не привык он слов бросать на ветер. «Обещать не обещаю, но постараюсь», — сказал он, пристально глядя на пастуха. «Но у меня тоже будет условие. Вы мне ответите на несколько вопросов». «Договорились?» «Это что, экзамен?» Сказочник хотел возмутиться, но тут же взял себя в руки. «Ну, хорошо, хорошо. Валяйте. Что за вопросы?» «Очень простые», — заверил гражданин профессор. «Вы...» Знаете загадку золотого треугольника? Ну, как вам сказать, знаю в общих чертах. Золотой треугольник – это прообраз земного рая. Байкал, Белуха, Мера. Вам это о чем-то говорит? Сказочник смотрел в беспредельные заснеженные дали за больничным окном. Когда-то здесь была земля обетованная. В основе ее лежал золотой треугольник – Да. Ученый сделал вид, что не поверил. И куда же он подевался? В Бермудский треугольник превратился, что ли? Шуточки. Изволите шутить. А дело-то серьезное. Пастух загрячился. Надо людям рассказать. Рассказать о том, где находится рай земной. Вот моя мечта. Мое призвание. А зачем им рассказывать? Профессор потыкал пальцем в сторону больных, уже сонно слоняющихся по зимнему саду словно забинтованному снегом пускай они живут себе как жили живут хлеб жуют нет пастух решительно рубанул ладонью по воздуху нет так продолжаться не может люди должны вспомнить о своей прородине вспомнить для чего они живут на земле и восстановить то что они разрушили однажды а что они разрушили о Сказочнику вдруг захотелось сказать так много, что он вообще ничего не сказал, только надсадно вздохнул. Потом, когда в нем улеглась буря эмоций, он тихо произнес, «На земле была страна под названием Ирия, волшебный райский сад. Вот что люди разрушили, вот что мы должны восстановить». «Браво!» с грустной улыбкой, сказал ученый, прежде чем уйти. Я не ошибся. Я тоже, задумчиво пробормотал пастух, глядя в спину профессора, который опять показался ему не только что знакомым, но даже родным человеком, напоминающим светлобородой лобастый образ крестного отца. И вскоре после этого Сказочник-пастух неожиданно оказался на свободе. Правда, вышел он с какой-то казенной, больной бумагой, но это уже мелочи. Главное, как думал он, была бы в жизни воля, да несказанная пастушья доля, а все остальное приложится. В этом он был больше, чем уверен. И в ту минуту, когда перед глазами дрогнули и растворились ворота, на которых краснела надпись, призывающая выйти на свободу с чистой совестью. В ту минуту зазвучала в небесах ода к радости, и опять он не только услышал звуки божественной музыки, он воочию увидел, как скерца пролетают у самого сердца, летает, как жар птица, обжигая грудь, он видел крещенда, И жарко, и щедро звуки парили под небесами неприютной северной земли. Музыка шаманила, крепла, колдовала, расправляя крылья. Золотые звуки и созвучия согревали край великой мерзлоты. В неурочное время заставляя гореть сугробы, льды, позволяя раскрываться изумрудным почкам и распускаться оранжевым полярным маком, желторотым, и лазоревым подснежником.